Глава девятая. — Так что, он все-таки умер? — Да точно тебе говорю. Надо будет сегодня газету купить. Если все так, то там точно напишут. Агния не собиралась намеренно подслушивать разговор модели, просто они стояли совсем близко и нисколько ее не стеснялись. Она уже давно обратила внимание, что вне процесса съемки местные красавицы предпочитают показательно ее игнорировать. Можно считать, что это своеобразная форма мести за то военное построение, которое она устраивает им во время сессии. Ей не нужно было переспрашивать, она и так знала, о чем идет речь. Слух о том, что байфренда Карины убили, стремительно расползался по городу. Что стало с самой Кариной, не обсуждалось, да и не беспокоило это никого. Агня попыталась спросить Софию напрямую, но та лишь плечами пожала, мол, наверное, уехала куда-нибудь в горе переживать. Агния не могла сказать, что судьба модели имеет для нее жизненное значение, и все же от такого безразличия становилась не по себе. Словно все что-то знают, и только она одна остается в блаженном невидении. Как будто в роман Стивена Кинга попала, подумала девушка. Маленький городок, полный чудиков и обязательный монстр в шахте. Любопытно, есть здесь шахта? Съемки закончились рано, на часах не было трех. Выяснилось, что когда модели прекращают споры и сдаются на милой судьбы, рабочий процесс проходит до смешного просто. Переходить на другой заказ не имело смысла, слишком долго перестановки вести, поэтому Агния со спокойной совестью упаковала камеру в чехол. Если бы фотосессия закончилась в запланированное время, может, девушка и приняла бы другое решение, поехала бы домой. Но теперь в ее распоряжении оставалась пара часов светового дня, когда бродить по незнакомому городу вполне безопасно. Почему бы не воспользоваться ими? Адрес Карины она нашла без труда. Даже спрашивать никого не пришлось. Он был указан в анкете «Модели». Путь туда помогла составить карта. Ехать оказалось совсем близко. При желании пешком дойти можно, но это уже слишком. Город не настолько безопасен. Самое главное, Дашка не станет звонить и паниковать. Ей вчера накупили каталогов с платьями и провели в дом интернет, так что будущая невеста должна быть в пределе. Хотя ее попытки отводить Рому стоит оценить неуклюже и неумело, зато искренне. Только за это огне не стала устраивать ей выговор. Понятно, чего хочет Дашка, только ее ждет разочарование. Рома вполне реальный вариант, в отличие от того, кого она пытается выгораживать. Задумавшись об этом, Агния чуть не пропустила нужный поворот. Ей все здешние дворы казались одинаковыми, особенно под снегом. Но в последний момент внимание все же соизволило сфокусироваться и заставило развернуть машину, чуть скользнув колесами по наледи. С парковкой проблем не возникло. Похоже, жители дома то ли не обзавелись своими транспортными средствами, то ли разъехались на период рабочего дня. Неподалеку от дома стоял только темный джип, дорогой и довольно экзотичный для этого места. Во дворе хватало лавочек, детская площадка тоже имелась. И если дети еще кое-как терпели мороз и с диким гиканьем носились по снегу, то старушки противостояние с погодой не выдержали. Оно, пожалуй, и к лучшему помогает избежать лишних вопросов. Квартира Карины располагалась на первом этаже. Дверь оказалась опечатана, но печать кто-то уже умудрился сорвать. Хорошее начало. Агния собиралась рассмотреть дверь поближе, чтобы понять, заперта она или нет. Но тут скрипнула дверь соседней квартиры. На пороге появилась женщина средних лет в длинном мешковатом пальто. «Ищете кого-то?» – удивленно и вместе с тем настороженно поинтересовалась она. «Да, я мне сказали, что здесь живет девушка, топ-модель. Мы с ней работали, но она перестала приходить. Я хочу узнать, что с ней произошло. Насчет девушки ничего не знаю, а вот мужика, который здесь жил, точно убили». «Убили?» Агния показательно прижала руки к лицу, изображая испуг. «Как? За что?» «А мне почем знать? Думаю, было за что, раз убили. Он вообще странный был, мрачный всегда и необщительный. Как убили, тоже не скажу, слава богу, не видела. Но когда его выносили, кровищи очень много было. У трупов же кровь не идет, машинально поправила Агния она может и не идет но тряпка которой его накрыли в миг пропиталась а они еще и светлой накрыть додумались тут же дети кошмар короче а вы не знаете кто это мог сделать ну вы вопросы задаете рассмеялась женщина нет конечно может сожительница его может еще кто хотя вряд ли она мы с ней столкнулись когда она выходила Гордячка такая, никогда не здоровалась, а он еще дома был. Я слышала телевизор. Может, он уже был мертв? Осторожно, предположила Агния. Нет, вряд ли. В тот день, после того, как я вернулась из магазина, дверь входная еще раз хлопала. Только один раз я решила, что это он вышел, а оказалось, нет. Я вот все гадаю, отчего так странно. Если кто-то вошел, то почему потом не вышел? «Вы могли не услышать, как он выходит?» «Это вряд ли. Дверь у них хлопает, будь здоров, как, если не придержать. А никто никогда не придерживает. Бесовщина какая-то произошла. Знать даже не хочу. Да еще и полицаи ничего объяснять не собираются. Кошмар!» «Собственно, никто и не обязан перед ней отчитываться. Хотя ее тоже можно понять. За стеной человека убили, а ей теперь гадать, не наведается ли кто к ней». «Скажите, а почему дверь открыта?» Агни указала на сорванную печать. «Так полицаешь, наши безмозглые не доглядели. Они, когда уходили, дверь запирать не стали. Просто печать навесили, и все. Решили, что достаточно. Они бы детям попробовали это объяснить. Малые в тот же день влезть попытались. К счастью, я тогда как раз в коридоре была, услышала их возню. Ох, и получили они у меня по задницам. Зато больше не полезут». А что печать-то из-за этого сорвана, так и пускай сами интересуются. Надо будет, все им расскажу, что покуратнее были». «Карина здесь больше не появлялась?» «Нет, хотя не могу сказать про день убийства. Я тогда работала в ночную смену и вечером уехала. Дома был только мой муж, а он не очень-то внимательный. Но с тех пор она не появлялась, так что нечего вам тут искать». «Поняла, не буду. Спасибо». Агния поспешила вернуться к машине, но двигатель не завела. Она уже приняла решение относительно своих дальнейших действий и даже мысленно окрестила себя за это дурой. «Куда ты лезешь?» — внутренний голос не оставлял попыток наставить ее на путь истинный. «Тебе мало доставалось? Хочется острых ощущений? Съешь шашлык при дорожной забегаловке. Но не на место же преступления пробираться!» «Никто не знает, что я там была», — возразила Агния. «Детки уже сорвали печать. Соседка при необходимости подтвердит, что это сделали они, а я в перчатках. Об отпечатках пальцев беспокоиться не приходится. И вообще, если я продолжу говорить, а тем более спорить сама с собой, у меня возникнут проблемы посерьезнее, чем риск от проникновения в пустую квартиру». Девушка дождалась, пока не в меру наблюдательная соседка покинет подъезд и скроется за углом можно считать, что путь открыт. Конечно, на лестничной клетке есть еще одна квартира, но там вообще никаких признаков жизни не слышно. Стараясь не мелькать под окнами, Агния вернулась в подъезд. Помня о предупреждении соседки, она придержала дверь, чтобы избежать хлопка. Все, теперь понять, была она здесь или нет, невозможно. Правда, еще придется выбираться, но это позже. В квартире пахло кровью и чуть-чуть какой-то гнилью. Скорее всего, продукты на кухне не выдержали добротного отопления и решили обиженно разложиться. Не похоже, что у убитого мужчины были родственники. Сколько дней прошло, а никто даже не думал убрать здесь. Полицейские, работавшие в квартире, удосужились лишь отключением бытовой техники от сети, да и то, чтобы избежать лишней работы. Агня обратила внимание, что на кухне и в чистой комнате не хватает многих дорогих предметов. Телевизора на тумбочке нет, клавиатура осталась, а системный блок и монитор исчезли. Мобильных не наблюдается, на полу валяется пустая открытая шкатулка. Кто это сделал? Сложно сказать. Квартира открыта и пустует достаточно давно. Заходить во вторую комнату было страшнее всего. Оттуда тянулся темный след. Кровь смешалась с грязью. Вряд ли здесь работавшие эксперты вежливо разулись у порога. Агния и так знала, что ожидать там букетов роз и милого олененка не стоит. Она намеренно явилась на место убийства. И все же перебороть себя оказалось сложно». «Или смотри, или уходи», — решительно велела себе девушка. «А то сейчас вернется соседка, большое ухо, и ты точно получишь». Пришлось войти. Зрелище и правду оказалось жутковатое. Крови очень много, потеки даже на стенах, а про кровь, ставшую центром расправы, и говорить не стоит. Тот, кто сделал это, спокойствием не отличался, как и тот, кто нанес несколько десятков ударок скальпелем в подворотне. Тут, может, тоже скальпель задействовали очень похоже. все таки маньяк. Или кто-то, пытающийся имитировать маньяка, но тогда должна быть практическая цель. Ну и совпадение. Снова маньяк и снова Дашка рядом. Это не человек, а какой-то магнит для маньяков. Она, конечно, тут ни при чем, но надо бы следить за ней повнимательней. Что ж, способ убийства относительно понятен. Если все произошло днем, то Карина вряд ли пострадала. Она же работала в студии. Скорее всего, ей и правда понадобилась психологическая помощь после того, что она увидела. Любимый человек в таком состоянии лучше и не представлять. Поэтому вопрос с Кариной закрыт. Нельзя сказать, что она в порядке, но причины ее нежелания общаться очевидно. Можно успокоиться и уйти. Да только, наверное, склонность к детективам – это как болезнь. Если один раз удалось раскрыть дело, хочется попробовать снова. А у Агни получалось даже чаще, чем один раз. «Совсем чуть-чуть поучаствую», – пообещала себе девушка. «Станет опасно, сразу отступаю. Нет, вообще не лезу. Просто разберусь, что можно найти здесь. Вредоточно нет. А вдруг найду чего? Роме помощь будет». Она хотела понять, как предполагаемый убийца, если это его приход услышала соседка, выбрался незамеченным. Одно дело бежать ночью, другое днем. При самом простом раскладе он все так же вышел через дверь, придержав ее. Даже маньяки учатся на своих ошибках. Вот только, судя по состоянию комнаты, резня здесь была та еще. Остаться чистым после такого нереально. Не стал бы убийца хлопотливо отмываться в душе, а потом громко сушить феном волосы, потому что на мороз с мокрой головой нельзя. Он стремился оставить как можно меньше следов и быстрее убраться, да еще не сталкиваясь с соседями. При использовании двери это вряд ли возможно, его должны были заметить. А как еще? Да через окно, конечно, этаж все-таки первый. И если он и правда предпочел такой способ, то окно должно быть закрыто, но не заперто. Полицейские могли заметить это, могли и упустить, все зависит от них». Окна той комнаты, где произошло убийство, выходили на улицу, не самую оживленную, но и не пустынную. Люди ходят постоянно, да еще и магазин напротив. Вылезать через окно при таком окружении даже обычный вор не стал бы, а уж убийца, перемазанный кровью, и подавно. Остаются вторая комната и кухня. Вот у них окна удобные, на пустырь. Это далеко не конец города, просто пустое пространство, оставшееся между улицами. В будущем, быть может, застроят, а пока там только присыпанная снегом трава и несколько тропинок. Похоже, люди здесь часто ходят, но не так часто, как на улице. Выбрав этот путь, убийца мог скрыться, но не телепортировался же он на улицу. Огня обошла вещи, разбросанные на полу в комнате, и остановилась у окна. Хороший стеклопакет, явно помоложе самого дома будет. Меняли его недавно, поэтому о разболтанности и речи не идет. Девушка на всякий случай подергала ручку, но проверка подтвердила ее ожидание. Окно закрыли изнутри. Подоконник абсолютно чистый, ни единого следа, разве что пыль скопилась. Но пыль скорее показатель того, что здесь никто не лазил. Огня переместилась на кухню, однако и здесь ее ожидало разочарование. Мало того, что окно закрыто, так еще и подоконник заставлен. Какие-то мелкие банки, мешочки с крупой, декоративные фигурки. Чтобы пробраться здесь, убийце пришлось бы для начала разобрать этот хлам, потому что окно открывается внутрь. И что потом? Он вернулся и каким-то чудом расставил все на место? «Смысла нет. Агния даже растерялась. Мистика какая-то. Не зря же здесь все время чертовщину вспоминают. А если у городка и правда есть какая-то тайна?» Моментная слабость быстро прошла, как только Агния почувствовала, что ногам холодно. «Откуда может идти холодный воздух в помещении, где окно закрыто, холодильник отключен от сети, а кондиционеров не наблюдается? Только с улицы». Уличный холодильник, встроенный в кирпичную стену, ровно под окном внимания к себе не привлекал. Его частично закрывала табуретка. Да и кто будет присматриваться к невзрачным дверцам, выкрашенным в тот же цвет, что и стена? А вот Агния присмотрелась, потому что поток воздуха из холодильника шел ощутимый. Открыв дверцы, девушка увидела, что на деревянных полках ничего нет, вообще никаких продуктов. Более того, доски, ранее ограждавшие внутреннее пространство холодильника от улицы, закреплены очень условно. Стоило Агнии толкнуть их, как они тут же упали наружу на снег». Полка тоже легко убиралась. Ее образовывала доска, помещенная поверх криво заколоченных гвоздей. Замаскировать свой выход несложно. Выбил доски, вылез, вернул полку на место и прикрыл дверцы. Дело пяти минут. А полноценным приколачиванием досок беглец не озадачивался. Просто приставил их к стене. Зная, вероятно, что в этой квартире еще долго люди не появятся. Повторять такой путь отступления было неразумно и небезопасно, но Агния уже увлеклась. Девушка окончательно откинула доски и убрала полку. Прикинув, насколько часто расположены гвозди, она сняла куртку, а вот от перчаток избавляться не стала. Ни одного отпечатка а иначе знакомство с Ромой не поможет. Выбралась Агния без труда, даже гвоздей ни разу не коснулась. Правда, вывалилась в снегу, но быстрое возвращение куртки не дало замерзнуть. Дело за малым – вернуть все на место и снова приставить доски к стене. На всякий случай она избавилась и от своих следов на снегу. Перед ней раскинулся пустырь. Тропинки протоптаны свежие, но сейчас пустота. Хоть сам убегай, хоть имущество из квартиры выноси. Только следы убийцы искать бесполезно. Слишком давно все случилось, снег с тех пор не раз выпадал. Огне оставалось лишь прикинуть, куда он мог бежать, а для этого достаточно пересечь пустырь и посмотреть, куда ведут тропинки. Из-за снега поле стало таким белым, что при солнце смотреть на него было больно. Зато когда лучи исчезали за тучами, обзор открывался неплохой, и на белом фоне Агния без труда разглядело черное пятно. При ближайшем рассмотрении оно оказалось не более чем открытым канализационным люком поверх бетонной плиты. Крышка никуда не исчезала, просто она была сделана не из нормального металла, а из тонкой фанеры. Кто-то протолкнул ее внутрь, и она застряла в трубе на уровне метров четырех глубины. Судя по скопившемуся на ней мусору, произошло это достаточно давно. Агния разочаровалась в своей находке и собиралась отойти, когда солнце вновь соизволило выглянуть из-за туч. В ярком свете что-то блеснуло среди мусора, причем блеск был подозрительно зеркальный. Это точно не консервная банка. Девушка попыталась рассмотреть, что именно лежит среди мусора, но ничего не вышло. Интересующий ее предмет застрял между пивной бутылкой и пакетом из-под чипсов. Зато снега на крышке не было, что объяснялось горячим паром, поднимающимся из трубы. Куртку пришлось снова снимать. В ней лезть в трубу неудобно, да и жалко. А вот в джинсах и свитере – в самый раз. Тем более, что пар не позволяет в полной мере почувствовать мороз. В трубу уходила лестница из ржавых скоб. Прежде чем наступить на каждую из них, Агня проверяла, выдержит ли железяка. Если она сорвется вниз, ни к чему хорошему это не приведет. Вес девушки крышка точно не выдержит. Упадет вместе с ней на дно трубы, а там одним паром не обойдется. Спускаться пришлось недолго, и это несколько успокоило Агню. Одной рукой она оперлась о стену трубы, а другой потянулась к блестящему предмету. Результат превзошел все ее ожидания. Среди мусора лежал скальпель. Правда, абсолютно чистый, без единого пятнышка крови. Но все равно таких совпадений не бывает. «Должно быть, убийца выбросил его здесь. Только почему?» Агния взяла скальпель за ручку касаться лезвия она боялась подниматься с ним в руке было тяжело и все же она не собиралась отказываться от находки покинув трубу девушка завернула скальпель в шарф а сама присела на бетонную трубу отдышаться сама того не ожидая она сделала очень много не только определила как ушел убийца но и нашла орудие преступления которое нельзя никому показывать как она объяснит в отделении, что случайно нашла скальпель. И вообще, не так уж случайно, если разобраться. Ее и соседку у дверей квартиры видела. Даже не самый твердолобый из полицейских вполне может заподозрить ее, поэтому официальная явка со свидетельством отменяется. Но и молчать нельзя, это и правда важно. То, что убийца выбросил скальпель, может означать многое или он не выбросил? Что, если он хранит здесь оружие, чтобы при возможном обыске у него ничего не нашли? Слишком много вопросов, искать ответы на которые в одиночестве Агния не собиралась. Разумнее обратиться к тому, в чьи непосредственные обязанности это входит. Рома точно должен ей поверить, он подозревать не станет. В общем, хочет того Дашка или нет, а с Романом увидеться придется». Приняв решение, Агния несколько успокоилась, посмотрела на дом, который она только что покинула. Живут себе люди и не знают, какое жуткое убийство произошло совсем рядом. Оно и к лучшему, потому что страх все равно ничему не поможет. А еще отсюда издалека пробоина в стене, через которую она вылезла, кажется, совсем маленькой. Хотя почему кажется? Она и есть маленькая. Агния пролезла без труда. Но ведь она не борец сумо. умо. У кого-то покрупнее возникли бы проблемы. Да что тут говорить, тот же Роман не пролез бы, как и любой мужчина минимум средней комплекции. Но убийца справился, да еще и ни одного обрывка одежды на гвоздях и неровных досках не оставил. Насколько же он мелкий?